ГНЕДИЧ МЕДВЕДЬ Медведя по дворам цыган водил плясать. В деревне русскую медведь увидел пляску, сам захотел ее затейник перенять. Медведе нечего сказать, ловки перенимать. Вот раз, как днем цыган на солнце спал в растяжку, мой Мишенька поднялся на дыбки... Платок хозяйский взял он в лапу, Из-под цыгана вынул шляпу, Набросил на бекреньках, им щеки, И, топнувши ногой, Медведь плясать пустился. — А? Каково? — Барбосу он сказал. Барбоса вблизи на этот раз случился. Собака — умный зверь, И пляски он видал. — Да плохо! — пёс Барбос медведю отвечал. — Ты судишь строго, брат, — собаки молвил Мишка. — Я чем не молодцом пляшу? Чем хуже, как вчера плясал емщик ваш, Гришка? Гляди, как ловко я платком машу, как выступаю, важно, плавно. — Ай, Миша, славно, славно! Такого плесуна еще не видела вся наша сторона, легок ты, как цыпленок! Так крикнул мимо тут бежавший поросенок. порода их известна как умна но миша суд поросенка слыша задумался вздохнул трудиться перестал и с видом скромным сам с собою бормотал хулит меня собака то не чудо успеху сам не очень верил я но если хвалит уж свинья плешу я верно худо быть может И людьми заправила взято Медвежье слово золотое. Как умный, что хулит, Наверно, худо то, А хвалит глупый Хуже вдвое.